Глава 24. Что ты собираешься делать, Алиса? Какие планы дальше? Наконец, мы приезжаем домой и укладываем детишек спать. Сына отдали без проблем. С документами обещают решить дела быстро. Я всегда буду держать телефон при себе. В документах указано, что его зовут Марат. Думаю, может оставить это имя. Ему подходит. Мне пока трудно смириться, но у нас теперь два ребенка, и как мы поступим, пока не знаю. Я к Тимурке очень привыкла, и второго кроху никому не хочу отдавать. Но с двумя одной будет непросто. Я одного сейчас едва тяну, а Карина? Будет ли она и дальше проявлять запал и ответственность к Тимуру, как сейчас? Или сдуется уже через месяц? Мне ее жалко, но теперь я научена доверять людям не сразу. «Карину нужно узнать лучше, имея в виду среду, в которой она выросла. Надо подумать. Голова пока кипит. Точняк. Такое пережить всего лишь за сутки. Боже, ты только глянь на них, какие они сладенькие. Как сладко спят, ну просто загляденье. Не могу насмотреться. Каждого бы затискала по очереди. Еле в руках себя держу». Карина садится рядом с нашими детьми, Продолжай ими любоваться. Знаешь, я жалею, что убежала из род дома. Все это время меня мучило и продолжает мучить совесть. Я была напугана и в состоянии аффекта, поступила сгоряча, однако у меня все равно не было выбора. Мустафа сделал бы что-то ужасное с Тимуром, а так я его спасла, и он жил все это время самой лучшей мамочкой. Мы измотаны, но под впечатлениями. Меня по-настоящему накрывает только к вечеру, когда я смотрю на крох, как мирно спят вместе на моей кровати, обложенной подушками, и вдруг бесконтрольно резко начинаю плакать навзрыд. «Блин, Алиса, ну ты чего? Заболело что-то?» Карина подскакивает, обнимает, похлопывая по спине. «Эмоции. Представила, что было бы, если бы мы никогда не узнали о подмене. Посмотри, какой он маленький». «За что ему все это? Почему дети должны страдать?» «А ты не думай об этом, ладно? Все будет хорошо, наши детки будут счастливы. Давай успокаивайся, пойдем чаю выпьем и обсудим, как надерем задницу Лерке и твоему бывшему муженьку». Карина успокаивает меня, я с ней соглашаюсь. Вообще, Карина меня удивила. Ее жизнь, сущий кошмар, Она уверена, что все будет хорошо. Как же ее рабство в стриптиз-клубе? Мы отправляемся на кухню, увидим, Ян вернулся. Он заносит в дом какие-то коробки, делая несколько ходок. Пойду поставлю чайник и разогрею ужин. Я помогу, но сначала мне нужно в уборную. Прохожу мимо него, улыбнувшись. Он дарит улыбку в ответ, его глаза блестят, а я таю. «Все хорошо? У вас тихо. Спят. Тычу пальцем в потолок. А ты что делаешь?» «Прикупил кое-что. Ян начинает разбирать коробки, я вдруг замечаю в одной из них кроватку, только она пока еще разобрана. «Ян, ты зачем? Боже, спасибо!» Подхожу, осматривая покупки. «Это же детские вещи! Две кроватки, игрушки, одежда!» И все это он купил сам лично для нас. Ч, можешь чайку сделать? Я пока тут все соберу и разложу по местам. Спасибо. Я поражена и буду твоей вечной должницей. Не нужно ничего. Он такой весь серьезный и хозяйственный, разложил рядом с собой инструменты и приступил к работе. Не понимаю, почему он так поступает. Это же не его дети. Просто у него доброе сердце, которое он открыл нам по-настоящему только сейчас. Ян очень сильно меня удивил. Как оказалось, он настоящий мужчина. Я бы даже сказала герой. Без него у меня бы вряд ли что-то получилось. Но все же кое-что я могу сделать бесподобно. Запустить Лери и Кариму ответный бумеранг. У меня уже появляются некоторые идеи. Для себя я сделала поучительный вывод. «Все не так, как кажется нам сначала». Я думала, Карим идеален, а Ян вспыльчив и груб. Время открыло правду, когда на обоих мужчин свалились испытания. Карим дал слабину мгновенно, испугавшись трудностей, а Ян поступил как настоящий мужчина. Между нами были не гладкие отношения, но он пересилил гордость и встал за мной горой. Я засмотрелась на Бессонова, перегрела курицу в микроволновке. Карина, вернувшись из уборной, рассмеялась, догадавшись, в чем дело. «Ничего себе, сколько вещей! Ну, Ян, ты даешь! Золотые руки, доброе сердце! Ты точно свободен?» «Да, Карин. Ты уверен?» «Уверенней уж некуда». Сосредоточенно работал отверткой, соединяя части кроватки. Он делал все быстро и ловко, как прирожденный мастер. Карим же вызывал работяг. Палец о палец, лень ему было ударить. «Ужин и чай почти готов, только горячий еще», подула на свой обожженный палец. Ко мне подошла близняшка. «Кстати», Карина шепчет иронично, наблюдая за тем, как Ян раскладывает детали от кроватки. «Между вами что-то есть?» «Ой, пока не уверена». «Брось!» Я пыталась его соблазнить еще до того, как узнала о тебе и всей ситуации. Приняла за клиента. А он наотрез отказался от моих услуг, заявив, что у него есть девушка, которую он очень любит. Это же ты? Или невеста из Милана? Вдруг вспоминаю я. Тут же охватывает разочарование. «Какая еще невеста? Да ну!» Он смотрит на тебя так, что воздух между вами горит. «Разве не видишь?» Я набернулся, как будто знал, о чем мы говорим, и наглядно подтвердил слова Карины. Мои щеки заиграли румянцем. Он и правда с этим делом зачистил. Настало время ужина. Мы ужинаем, общаемся немного, затем разбегаемся каждый по своим делам. Карина смотрит на часы, ее настроение меняется. «Мне пора возвращаться в клуб. Я не хочу этого. Ужасно не хочу». С вами я узнала, что есть другая жизнь, о которой я теперь буду мечтать. Вы такие классные. Желаю вам счастья. Вот правда от души. Я оборачиваюсь, вижу, она уже стоит в своем ужасном плаще и на каблуках. Ты сможешь присматривать за Тимуром? Неловко спрашивает близняшка, обхватывая руками плечи. В комнату неожиданно входит Ян и резко заявляет. «Я хочу заплатить за тебя выкуп, Хасанову. Скажи, ты хочешь избавиться от этой грязи и начать новую жизнь?» «Да, я очень хочу. Хочу безмерно!» Слезно смотрит на Яна Карина и трясется. «Я хочу жить как нормальный человек. Нормальную работу хочу. Может, парня себе найду. Влюбиться хочу. Замуж выйти и нянчить Тимура». «Ты говоришь это искренне?» Вмешиваюсь я. Да, я говорю правду. Карина подходит ко мне, плачет и обнимает. Жаль ее, она же моя сестра, с которой нас разлучили, скорее всего. Ждем результаты теста. Встретить вас — это самый лучший подарок, о котором я и не мечтала. Я не знала, что у меня есть семья, и она такая крутая. Ты и Ян, ребят, вы космос. Знаешь что? «А давай тебя на Лерку обменяем». Неожиданно на ум приходит грандиозная идея. «Это как?» «Договариваемся с Мустафой, ее в индустрии вместо тебя. Как раз ее стихия. Для Леры трахаться за деньги не в новинку». Ян смеется, Карина смотрит на меня с запалом. «Конечно, я это в шутку сказала, но вообще было бы неплохо». «Оригинальное предложение», — кивнул Ян одобрительно. «Надо подумать. В общем, ты никуда не идешь, Карина. Обратно переодевайся, остаешься с нами». «Спасибо, спасибо, спасибо! Я вас не подведу. Буду стараться, помогать по хозяйству, учиться. Только не возвращайте меня в притон. Теперь я успокаиваю близняшку, как она меня два часа назад. Поменялись? Мы точно сестры. Тонко умеем улавливать настроение друг друга». Ян смотрит в экран телефона, набирает чей-то номер и выходит из комнаты. Наверное, будет решать проблему с залогом. Мы поднимаемся на второй этаж, в комнату к детишкам заглядываем. У них тихо, так и спят рядышком. Такой нежной картиной можно любоваться часами. Я вручаю Карине одну из своих пижам. Она с благодарностью переодевается, и мы болтаем о том о сем. Нам есть что обсудить. «Ты говорил, у тебя папа есть приемный?» «Да», — вспоминаю о нем. Светлой души человек, он сейчас в больнице, восстанавливается после проблем с сердцем. Надеюсь, завтра врачи позволят с ним пообщаться. Но я пока не буду шокировать папу новыми событиями. Недостаточно окреп. В прошлый раз он узнал, что меня пытались похитить, Ночью сердце не выдержало. Я его очень люблю и беспокоюсь о нем. Ян — его родной сын, а я приемная. У нас со Сводным изначально не задалось общение. У Яна очень был трудный характер. Трудный? По нему не скажешь. Я сама поражена, а он изменился практически на глазах. Что-то его всколыхнуло. Конечно же, это ты. Наверное, давно в тебя влюблен, вот и была между вами война. Осмелюсь сделать предположение, что вы же, по сути, брат и сестра, то есть вам нельзя было испытывать эти чувства, вы боялись родителей, поэтому Ян тебя всячески отталкивал. Может быть, но есть еще несколько причин. Его ревность, поскольку родители стали больше внимания уделять двум сироткам, хотя он всегда был центром внимания семьи. Единственный изнеженный до нельзя ребенок в семье с деньгами. И я подозреваю Леру. Она гадила нам, ссорила нас друг с другом, подставляла меня. Мне однажды сон приснился, что она с моего телефона стучит родителям на Яна. Ух ты! Неужели сон оказался вещим? Как-то давно я нашла у себя в ящике футболку Яна, белую. Подумала, горничная разбирала постерную одежду, Мне случайно чужое положила. Это была очень дорогая вещь, он ее за границей купил, а она была немного порвана и выкрашена в красный. Футболка каким-то образом оказалась в моем шкафу, поэтому я отнесла ее ему, а он накинулся на меня как зверь и чуть не растерзал. Никакие оправдания не помогли, как будто это я специально постирала ее со своей красной пижамой. И таких случаев было не один. Сейчас уже. Все не припомню. «Хм, интересно», — задумчиво потянула близняшка. «Действительно, подозрительно». «Знаешь, я не понимаю, как нас с тобой разлучили, если мы близнецы?» «Надеюсь, мы это выясним. Наверняка Лерка знает». «Так что, как прижучим гадину и муженька? Есть идеи?» «Завтра пятница?» «Ага. Обычно по пятницам, как по часам, приезжает мать Карима, и готовит ему. Традиция семьи. Тем более скоро у него день рождения. Будет торжество. Как же без этого? Мне нужно попасть в дом, чтобы взять какую-нибудь вещь Карима для ДНК. Зубную щетку, например. Так-так-так, потерла в предвкушении ладони Карина. Что-то наклевывается, супер. Я вся внимание. Хочу устроить Кариму такое шоу, «Так его опозорить хочу перед важными гостями, родственниками, родителями, как он поступил со мной в день празднования рождения Тимура». «Хорошо, давай попробуем проникнуть к Рамазановым. Уже знаешь как?» «Знаю. Только нужно убедиться, что Карим уедет на работу. В доме останется только его мать». «А если Лерка?» «Я сегодня как раз смотрела ее сторис. Она вернулась на свою съемную квартиру и плачется, мол, уехал по работе, она слезно грустит и скучает в ожидании. Сто процентов он ее отшил. Ха -ха. Когда от нее несло, как от помойной ямы, не могу не посмеяться, вспомнив ее феерический полет в кучу навоза. «Покажи мне Леру. Хочу взглянуть на мерзавку. Как следует изучу ее страничку». Завтра утром попробуем выследить Карима возле дома. Я рискну. Мне очень нужен биоматериал Карима, чтобы доказать, что Марат его сын. Сделаем мудаку подарочек на юбилей. Надеюсь, он пригласит всю городскую знать, как это было в прошлом году».